Согласно новому договору, Франция обязалась выплатить 3 млн экю за освобождение из английского плена короля Иоанна, лишаясь при этом примерно трети своих территорий на юго-западе страны. А Англия же, в свою очередь, словно скрипнув зубами от необходимости умерить пыл своей жадности, обязалась больше не демонстрировать своих притязаний на французский трон и не претендовать на власть над норманнским регионом.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 Завернувшись в одно из взятых с собой покрывал, Элиза села на колени и на траву, глубоко дыша. Она нежно посмотрела на лежащего на спине Вивьена. Его лицо и часто вздымавшаяся в так быстрому дыханию грудь в свете звезд и луны поблескивали от пота, на губах играла улыбка. «Знаешь, — игриво хмыкнул он, — впервые наша ночь была похожа на настоящую битву.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 Эти слова заставили его вздрогнуть. «Ты не ненавидишь его. Ты тактично молчишь каждый раз, когда о нем заходит разговор. Не выглядишь расстроенным, если вам с Ренаром не удается поймать его. И иногда мне кажется...» Вивьен взглянул на нее серьезно и с полной готовностью к ее осуждению. «Мне ненавижу», — перебил он.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 Как истинный скромник, я бы должен попытаться, но не хочется. Элиза загадочно сверкнула на него глазами. Правильный ответ